Глава 16. Экзамен состязания между академиями. На следующий день мы прибыли к священному озеру для проведения экзамена состязания между академиями. Ученики обоих академий тщательно проверили свои магические артефакты и прочее для использования на экзамене. После вчерашних событий отношения между учениками обоих сторон испортились окончательно, они даже не смотрели друг на друга, и между ними повисла напряженная атмосфера. Обе Академии собирались показать все, на что способны на экзамене состязаний между Академиями. Вскоре прозвенел звонок на урок, и Диего сказал. «Итак, сегодня мы проведем экзамен состязания между Академиями. Как вы уже все знаете, проводиться он будет с использованием войсковых заклинаний. Академия Героев применит Асуру, а Академия Владыки Демонов – Гейс. Поскольку отличительные способности обоих заклинаний различаются, данная тренировка будет иметь большое значение». В глазах равнодушно объясняющего Диего был некий зловещий свет. «Мрачно себя чувствую», — пробормотал устоящий рядом со мной Миша. «Ха, есть такое. Не слишком похоже на правильный настрой. Я часто наблюдал такое две лет назад. Я словно внутри клетки ненависти. Лучше не скажешь. Но если эта ненависть направлена на демонов, то как кто-то может быть настолько враждебен к тем, с кем никогда раньше не встречался?» «Как-то сильно у них накипело, даже учитывая вчерашнее происшествие. Местом проведения экзамена будет священное озеро. Другими словами, бой будет подводным. На эти меры мы пошли для того, чтобы Гайрадит не пострадал от вашей магии. Для минимизации последствий от атакующей магии на поверхность воды нанесены природные магические круги антимагии. Убедительная просьба — не использовать магию на озере. В Гайрадите живут еще и обычные люди». В отличие от демонов, у них хрупкие тела, и будет очень неприятно, если последствия заклинаний просочатся в город даже случайно. Кроме того, для экзамена из Священного озера сделали подводный город с разными зданиями и пещерами. Ключом к победе станет их умелое использование. Есть вопросы?» Диего взглянул на учеников. Никто рук не поднимал. «Мисс Мена, мы первыми отправим избранный класс, которому они впервые участвуют в тренировках войскового заклинания в Священном озере». «Думаю, с вашей стороны можно послать третий годок, накопивших достаточно много опыта в использовании воскового заклинания и имеющих хорошую боевую подготовку». На мгновение Мена взглянула на меня. «Или же вы пошлете поколение хаоса? Полагаю, у вас тоже есть перерожденные. Я не возражаю против их участия». «Нет, я пошлю третий годок». На мгновение Диего зловеще улыбнулся. «Ну что ж, будьте с нами помягче. Хорошо». Сказав это, Мена подошла к нам. Академия Владыки Демонов. Общий сбор. Ученики нашей Академии собрались вокруг Мена. Вы слышали, мистер Диего? Сейчас мы проведем экзамен состязания между Академиями. В нем будут принимать участие третьегодки. Первогодки не имеют опыта подводных боев, И лишь команда Аноса сможет состязаться с героями в ситуации, когда те имеют невыгодную позицию. Пожилой направо. В моей команде двое из поколения Хаоса — Саша и Рей. Будет не преувеличением сказать, что прочие первогодки не более, чем скопище. Но в команде Анаса всего 5 человек. По правилам Академии в экзамене состязаний между командами могут участвовать лишь команды, имеющие от 10 человек. Кстати, Саша вроде тоже говорила что-то такое раньше. Тогда речь шла о экзамене состязаний между классами. «Я бы дала тебе на время 5 человек из других команд, но такие резкие изменения явно не пойдут на пользу. У вас не будет хорошей командной работы». Главное набрать нужное число участников и все. А там, если хотите, я и в одиночку могу сразиться со всеми учениками Академии героев. Услышав мои слова, Саша скорчила недовольное лицо: Эй, ты что, все в одиночку собрался сделать? И ты даже не потрудишься мне часть оставить? А я как раз хотела пробовать новый меч, сказал после нее Рэй. Ха-ха-ха, не думаю, что будет очень полезно, но выложись на все сто. Мисса бодро улыбнулась. Я помогу! Сказала Миша, взглянув на меня. Мена, уж едва ли вы не можете понять, насколько сильна я и мои подчиненные. Да уж, не скрывая согласилась она, а затем нетипично для себя шаловливо улыбнулась. Настрого между нами я тоже немного зла. Ага! Уверена, что ты легко их одолеешь, но я хочу показать этим ребятам из Академии Героев в силу своих учеников. А, вот значит как. Впрочем, она права, едва ли Мена удовлетворит, если я разнесу их пух и прах. Она хочет показать им силу учеников, которых взращивала лично. Я понимаю ваше чувство Мена, но ведь Третьи годки не знают методов героев. А ты знаешь, кто я по вашему такой? Мена не ответила, но и не спорила, она просто замолчала. Они всегда были крайне подлыми. В отличие от демонов, они хороши в нанесении ударов из-под тяжка, в слабые места своего соперника. Вспомните хотя бы вчерашний урок. Будет разумнее послать мою команду. «Тогда почему бы тебе не поступить так?» Вставил свое слово в наш разговор год Ривест. «Я не знаю, что они задумали, так что сперва подожду и понаблюдаю за третьеготками». «Хм, непривычно такое слышать от членов императорской семьи». «Я не знаю, где они столько раз узнали, но Академия Героев хорошо знает демонов. В текущем экзамене состязаний мы будем в несколько невыгодном положении, так что сперва нам нужно выяснить, какие карты на руках у противника». Действительно, это достаточно стандартная тактика. Со времен битв с людьми прошло уже две лет. Если они всерьез задумали уничтожить тирана-владыку демонов, то я уверен, что они разработали неизвестную мне магию. Впрочем, едва ли они будут сражаться так же, как две лет назад. Они же не настолько глупы, чтобы раскрывать это в таких обстоятельствах. Я не проиграю, даже не зная, что они задумали. Да уж, слойки не врали, ты действительно высокомерен. Недаром тебя называют непригодным. Ривист вздохнул. «Я — член императорской семьи. Честно говоря, Анас Валдигот, я ни за что не прощу тебя за то, что ты выдаешь себя за тирана-владыку демонов». В его словах чувствовалась сильная воля. «Но если честно, вчера, когда ты сделал священный меч, у меня замерло сердце. Ого! Каким бы противным ты ни был, ты — часть расы демонов, а вот они нет. Оскорблять Академию Владыки Демонов — значит оскорбить тирана-владыку демонов». «Ну, выдавать себя за тирана Владыка Демонов значит в каком-то смысле проявить к нему почтение. Какой смысл специально присваивать себе имя Ничтожного Создания? Предоставь первый раунд нам, раз уж ты считаешь себя тираном Владыка Демонов, не лучше ли тебе будет с важным видом встать за нашими спинами?» А он знает, что нужно сказать. «Уверен? Звучит, как будто ты прокладываешь мне дорогу. Сегодня экзамен состязания между Академиями». Не помню, чтобы в Дальзагеде учили устраивать внутренние конфликты до того, как сойти с бою с врагом. И добиваться победы наилучшим возможным способом, ведь естественно. Такое мышление весьма в духе демонов. Или же он стал таким из-за наставления Мена? Даже две лет назад демоны никогда не были едины. Кто-то был верным и заботливым, как Син, но немало было и тех, кому и был не по душе. Демоны часто серьезно встревали, когда их внутренними раздорами пользовались, чтобы взять над ними верх. Но когда пришла пора войны с людьми и духами, демоны позабыли о своих обычных конфликтах и объединились, чтобы одолеть возникшего перед ними врага. Похоже, эта черта была всячески искажена Авасом Дельхивией, но я вижу, что ее фундамент не изменился. Почитаемый нами прародитель боролся ради слабых, и я горд быть его потомком. Если мне придётся стать разменной фишкой ради непригодного, значит, так-то мой быть. Раз уж такое говорит член императорской семьи, то я просто не могу не принять его чувства, Ведь он сказал их не от чистого сердца. На самом деле он унизил себя передо мной, непригодным, чтобы оправдать надежды своего любимого учителя. «Будь по-твоему, это наш шанс выведать карты соперника. Заодно я бы не отказался понаблюдать, на что способны мои старшие товарищи». Он бесстрашно улыбнулся. «Конечно, мог бы и не говорить». А он явно не из лис. даже жутко от того, как он внезапно стал послушным. «Значит, решено». «Команда Ривиста, вы готовы?» Члены команды Ривиста выстроились строгими рядами и кивнули. «Я ведь уже говорила, что они откровенно взбесили меня. Про себя думаю, что с ними не так? Если хотите что-то сказать, вы скажите прямо. А этот Чардега Диего жалит и жалит, жалит и жалит, а перед нами ведет себя тихо. Как же он меня бесит!» Прошептала Мена. У всех членов команды Ривиста остекленили глаза, У них прямо на лицах было написано, что они собираются отплатить за своего любимого учителя. Давайте, одержите верх, покажите людям стилу Академии Владыки демонов. Крикнула она. Ва! крикнули они в ответ.